А сегодня я перебралась сюда уже со всеми пожитками. Конечно же, мне очень не хотелось расставаться с зелеными мезонинами. Сколько бы мне не приходилось бывать вдали от них, с той минуты, как начинаются каникулы, я вновь принадлежу Аванлее. Словно никогда и не уезжала, и мое сердце разрывается при мысли, что надо снова покинуть родной дом. Но я знаю, что полюблю шумящие тополя, и они уже любят меня. Я всегда знаю, любит ли меня какой-нибудь дом или нет. Виды из всех моих окон замечательные. Даже вид на окруженное рядом темных елей старое кладбище, куда ведет петляющая дорожка с низкими каменистыми оградками по бокам, Из западного окна я могу видеть всю гавань до ее дальнего туманного берега и чудесные маленькие парусники, которые так люблю, и большие корабли, уходящие в плавание к неведомым берегам. Чарующая фраза. В ней такой простор для воображения... Из северного окна я могу смотреть на рощу берез и кленов, раскинувшуюся по другую сторону проселочной дороги. Ты знаешь, я всегда боготворила деревья. Когда в Редмонде в курсе английской литературы мы проходили Теннисона, я всегда грустила вместе с бедной Эноной, оплакивающей свои утраченные навек сосны. Примечание. Речь идет о стихотворении Теннисона, годы жизни 1809-1892, Энона, конец примечания. За рощей и кладбищем протянулась прелестная долина с рассыпанными вдоль дороги белыми домиками. Некоторые долины прелестны, хотя трудно сказать почему. Даже просто смотреть на них удовольствие. А за долиной моя голубая гора. Я дала ей название «Король-бурь». Такова уж моя неодолимая страсть всему давать романтические имена. В моей комнатке я смогу быть в полном одиночестве, когда мне этого захочется. Знаешь, приятно иногда немного побыть одной. Ветры... Будут моими друзьями. Белые зимние ветры, зеленые ветры весны, голубые ветры лета, пурпурные ветры осени, бурный ветер, исполняющий слово «ЕГО». Примечание. Библия, Псалтырь. Конец примечания. Какой трепет всегда вызывает у меня этот стих Библии, словно каждый ветер несет мне свое откровение. Я часто завидовала в детстве мальчику, улетевшему на крыльях северного ветра, в той прелестной старой истории, рассказанной Джорджем Макдональдом. Примечание. На крыльях северного ветра стихотворение шотландского поэта Джорджа Макдональда Годы жизни 1824-1905 Конец примечания Когда-нибудь ночью, Гилберт, я открою окно моей башни и шагну прямо в объятия ветра и Ребека Дью никогда не узнает, почему в ту ночь моя постель осталась непримятой. Надеюсь, что, когда мы с тобой, любимейшей, найдем наш дом мечты, вокруг него будут бродить ветры. Интересно, где он, этот неизвестный дом? Буду ли я любить его больше в сиянии луны или на рассвете? Это дом будущего, где у нас будут любовь, дружба и несколько забавных приключений, чтобы было над чем посмеяться в старости. Старость! Неужели мы когда-нибудь будем старыми, Гилберт? Это кажется невозможным. Из левой створки окна в углу моей башни мне видны крыши городка. Городка, где мне предстоит прожить по меньшей мере год. Люди, живущие под этими крышами, будут моими друзьями, хотя я еще не знаю их, а может быть, моими врагами. Ведь тех, кто сродни паям, можно найти повсюду и под самыми разными фамилиями. И я прекрасно понимаю, что с Принглями хочешь не хочешь придется считаться. Занятия в школе начинаются завтра. «Мне предстоит преподавать геометрию, хотя преподавать ее намного проще, чем изучать. Я лишь молю небо, чтобы среди Принглей не оказалось математических гениев. Я здесь всего полдня, но чувствую себя так, словно знала вдов и Ребекку Дью всю мою жизнь. Они уже попросили меня называть их тетями, а я их называть меня Аней. Ребекку Дью я назвала Мисс Дью, но лишь один раз. «Какая мисс?» — переспросила она. «Дью?» — ответила я смиренно. «Разве это не ваша фамилия?» «Ну да, моя. Да только меня не называют Мисс Дью так давно, что, когда я это услышала, вроде как даже испугалась». Лучше бы и вам, мисс Ширли, больше этого не делать. Я к этому непривычно Хорошо, я запомню, ребека дью, сказала я, и за всех сил стараясь опустить это дью, но безуспешно. Миссис Брэдок была совершенно права, говоря, что тетушка Чети чувствительна. Я убедилась в этом за ужином. Тетушка Кейт сказала что-то а о шестидесяти шестилетии Чети. Случайно взглянув в этот момент на тетушку Чети, я увидела, что она... Нет, не разразилась слезами. Это явно слишком сильное выражение для описания ее состояния. Она просто переполнилась ими. Слезы подступили к ее большим карим глазам, и перелились через край без усилий и без звука. — Ну что еще случилось, Четти? — спросила тетушка Кейт довольно сурово. — Это... Это был мой... Только шестьдесят пятый день рождения! — пробормотала тетушка Четти. — Прошу прощения, Шарлотта! — извинилась тетушка Кейт. И снова засияло солнце. Кот, красивый, крупный мальтиец, с золотыми глазами, в элегантной, дымчато-серой, пушистой шубке и безупречно белом белье, тетушки называют его Василек, так как это его имя. А Ребекка называет его «этот кот» так как у нее вызывает негодование, как он сам, так и то, что ей приходится каждое утро и каждый вечер давать ему кусочек печенки, счищать старой зубной щеткой его шерсть с кресла в гостиной, куда он любит забираться, и разыскивать его, когда он не возвращается домой поздно вечером.